Глава 24. Такси подвозит меня почти к самому входу в торговый центр. Пока он не открылся, тут нет толпы. Рабочие доделывают последние работы по внешнему виду фасаду здания. Территория частично ограждена сигнальными лентами. Садовники высаживают цветы в прилегающие клумбы. Судя по всему, максимум через месяц, а то и раньше, можно ждать открытия. На стоянке я замечаю машину Артема. Значит, он еще тут? Или уже тут? Звоню Славе, чтобы спустился, потому как посторонним вход воспрещен, но у первого этажа меня встречает Артем. — Привет! — улыбается он дежурной улыбкой, пробегая взглядом с головы до ног. Словно уже надеясь увидеть предобморочное состояние на лице и лохмотье вместо одежды, как результат моей самостоятельной жизни без него. — Что случилось? — мне звонил Владислав, — Сказал, у них проблемы с планировкой вентиляции, просил подъехать. — Мы уже все утрясли, — устало резюмирует Артем, пряча руки в карманы. — Но... — он усмехается, качает головой и смотрит снисходительно, как на маленького ребенка. — Проблему я уже решил. Это моя ошибка, и я ее исправил. А Слава тебе звонил по моей просьбе. — Зачем? — Потому что по-другому ты не шла на контакт, — разводит он руками. А в офисе поговорить по душам не вариант. Там посторонние люди, клиенты, работа, в конце концов. Да и мало ли, что ты надумаешь за выходные. До какой степени накрутишь себя? Поэтому я посчитал, что не стоит откладывать разговор в долгий ящик. Я смотрю на него и понимаю, что он так и не принял нашего разрыва отношений. Артём просто не верит в серьёзность моего шага. И частично в этом есть и моя вина. Сколько раз я пыталась уйти от него, сколько ссор, недомолвок и обид было в прошлом. Сколько я говорила о том, что так больше не могу, а после снова прощала, принимала и умолкала. Вот и сейчас Артем уверен, что мой уход из дома — очередной бзик на почве ПМС. Признание в любви, букет цветов, и я снова успокоюсь, и все вернется на круги своя. Как раньше. Разговор о чем? Стараюсь держать себя в руках. А нас? Я делаю глубокий вдох, досчитывая до пяти в уме. Спокойствие. Только спокойствие. Тём, давай не будем, а? Я не хочу никаких выяснений отношений. Просто прими как данность. Мы рано или поздно пришли бы к этому. Я не твоя женщина. Ты не мой мужчина. Я пыталась, честно. Верила, что у нас что-то может получиться. Создавала семью, но... Артём делает шаг ко мне хватая за плечи и стараясь обнять, в надежде тактильными прикосновениями стереть разделяющую нас пропасть. Обнять, прижать, приласкать. Он все еще надеется, что имеет надо мной власть, что стоит ему проявить чуточку внимания, и я вновь растаю. Но получается только хуже. Его близость вызывает внутри меня отторжение, кожу обжигает в тех местах, где он касается странно что раньше за собой я такого не наблюдала была обида злость но не отвращение причем до такой степени что хочется не просто оттолкнуть а встать под душ и смыть с себя его прикосновение с жесткой мочалкой с мылом особенно после того как еще утром меня обнимал другой мужчина даря совершенно противоположные ощущения яна мышонок послушай не нужно вестись на козни недоброжелателей У людей нет своей жизни, так они лезут в чужие. Перестань слушать сплетниц. Я люблю тебя. Мне, кроме тебя, никто не нужен. И я не раз тебе это доказывал. Сколько еще раз нужно повторить это, чтобы до тебя дошло, чтобы ты поняла? Вот именно, что я не понимаю. Не понимаю, Тём. Зачем цепляться за то, что давно умерла? Зачем каждый раз ломать меня? Представь себя на моем месте, хотя бы на минуту как бы ты себя чувствовал если бы узнал что у меня был другой мужчина а выпутываюсь из его объятий и делаю шаг назад артем молчит хмурясь пережидая всплеск моих эмоций он всегда так делал и умело ловил подходящий момент, когда я наиболее уязвима не оставляя мне выбора, но даже у самых терпеливых людей есть свой предел вот и у меня больше нет сил, но кажется доказывать это артему мне придется долго. Я все-таки найду Славу и уточню, действительно ли не нужна моя помощь. Нарушаю повисшее между нами молчание. И быстрым шагом удаляюсь. Славу я нахожу не с первого и даже не со второго раза. Оказывается, он куда-то уехал и будет теперь только завтра. По телефону он подтверждает слова Артема и неуклюже извиняется за причиненное неудобство. Чертова мужская солидарность. Я спускаюсь вниз... И ничуть не удивляюсь, когда у входа снова сталкиваюсь с ожидающим меня Артемом. Убедилась, спокойно интересуется он и делает жест рукой, указывая на свой автомобиль. Поехали. Куда? Не знаю. Где ты сейчас живешь? Жмет плечами. Я могу и сама добраться. Боишься, что узнаю и начну надоедать? Я несколько секунд смотрю сквозь него, размышляя о сказанных им словах. Я уже не ребенок, чтобы бегать и скрываться. Да и при желании Артем без проблем может вычислить, куда я переехала с Алисой. Это не секрет. А еще нужно забрать оставшиеся вещи с общей квартиры. Мы можем заехать сейчас домой? Я вижу, как светлеет его лицо в надежде на то, что я передумала, и тут же поясняю. Мне нужно кое-что забрать. Он разочарованно выдыхает, но все же соглашается. В квартире, где я прожила почти пять лет, все по-прежнему. Она еще хранит дух нашей неудавшейся семейной жизни. На кресле лежит кепка Алисы, из-под кровати торчит розовый носок, в ванной комнате на полочке мои шампуни. Все, как и всегда, но я уже чувствую себя здесь чужой. и народным телом, которое когда-то было своим в целом организме, но после того, как его выдрали, обратно уже не приживется. Я нахожу пустой пакет из супермаркета, и начинаю собирать туда оставшиеся мелочи. Вначале их, потом вещи покрупнее. Артем живой статуей застывает в проеме двери, следя за моими действиями. Я благодарна ему, что он прекратил уговаривать, не пытается вернуть, а самое главное, не устраивает скандалы по поводу нашего развода, как бывает в других семьях. Тихо, мирно, цивилизованно. За что ему отдельное спасибо. По крайней мере, я надеюсь, что так будет и дальше, и наше расставание не убьет половину моих нервных клеток. — Что ты собираешься делать дальше? — спрашивает он, не выдерживая. — Жить, просто жить. А Алиса? Ты о ней подумала? — давит на больную мозоль. Как раз в этот момент оживает мой телефон, разливая стрелью знакомой мелодии. На экране высвечивается незнакомый номер. — Слушаю, — принимаю входящий вызов. — Мы уже проснулись, — слышу в трубке голос Ники. — Ты скоро? Йогурт я ей дала. И печенье. Что делать дальше? Начинает паниковать подруга. Смотрю на часы, понимая, что прошло не так уж и много времени, а это означает, что дочь так и не уснула. Выждала какое-то время, прикидываясь спящей, и сделала вид, что уже выспалась. Она иногда так делает. Я скоро буду, не переживай. Я тыкаю на кнопку сброса но промахиваюсь и случайно нажимаю на громкую связь. «Мам, мама, а папа сегодня вечером к нам придет? Он с нами пойдет гулять!» — кричит Алиса на заднем плане. Но благодаря включенной на максимум громкости ее голос звучит на всю комнату. И я вижу, как в этот момент меняется выражение лица Артема. Я теряюсь всего на пару мгновений, пока не вспоминаю, что меня с ним ничего не связывает — А значит, и отчитываться ни перед кем я не обязана. Ни краснеть, ни что-то объяснять. Но Артем понимает услышанное по-своему. — Вот видишь, даже Алиса на моей стороне и уже скучает. — Яна, не надо принимать сейчас на горячую голову скоропалительные решения, о которых потом будешь жалеть. Подумай, взвесь все за и против, вспомни о дочери, — принимает он слова Алисы на свой счет, забывая о том, что она никогда не называла его папой. А он не особо и стремился к тому. Меня пробирает истерический смех. — С чего ты решил, что она имела в виду тебя? Интересуюсь, немного успокоившись. встречаю с ним взглядом и с удовольствием наблюдаю, как с его лица сползает самодовольное выражение. — Что ты имеешь в виду? — То, что отцом моей дочери, ты так и не стал, хотя у тебя была такая возможность. — Яна! Настойчиво повторяет Артем, догадываясь, что я просто ухожу от темы. «Скрывать Воронцова у меня не получится. Если он действительно решительно настроен занять прочное место в жизни дочери, то рано или поздно они пересекутся с Артемом. Да и стыдиться мне нечего. Я никого не обманывала». «Объявился биологический отец Алисы», — отвечаю честно, — «претендует на отцовство». Артем отлепляется от стены, на которую до того опирался плечом, вытягиваясь в струну. Он явно не был готов к такому повороту событий. Впрочем, и я тоже. — В смысле? — В прямом. Он заявил, что хочет участвовать в жизни дочери, поэтому папой она назвала не тебя. — Кто он? Я его знаю, — мрачнеет Артем. Брови сходятся на переносице. — Теперь да. — Что значит «да»? Кто он? Я немного медлю с ответом. Тяну паузу, предвкушая его реакцию. Помню, как он едва ли не облизывал клиента, уговаривая меня согласиться работать с ним. И его заслуга в том, что мне пришлось близко общаться с Денисом, тоже есть. А после оглашаю. — Воронцов Эдуард. Да-да, ты не ослышался. Тот самый.